Глава 18: 12 лет назад. Ася спрятала дневник под подушку, чтобы никто посторонний нос не сунул, и прислушалась к сбивчивому рассказу Аллы. Та всё никак не могла успокоиться, без конца твердила о каком-то жертвоприношении. Будто они с Никитой наткнулись в лесу на поляну, а на той огромный камень, и какие-то люди в балахонах сначала ходили вокруг него и то ли выкрикивали что-то, то ли пели, а потом привели Сергея, вожатого из второго отряда, Тот выглядел каким-то безропотным и послушно выполнял все, что ему говорили. Встал на колени перед этим камнем. А что было дальше, Синичкина и Митрохин не узнали, потому что их заметили. Или им показалось, что их заметили. Те в балахонах внезапно замерли». Один вытащил огромный нож, занес над Сергеем, но в последний момент повернулся прямо в их сторону. А потом совсем рядом хрустнула ветка, и Алла с Никитой ждать не стали. Ломанулись через лес, не обращая внимания ни на темень, ни на густые заросли. Но Ксюша заявила, что это полный бред. Что они просто сами себя перепугали, нафантазировали, не разобравшись. А нечего ночью по лесу болтаться. Хотя и пообещала, что утром обязательно доложит начальству и кому положено, сходит, проверят. Потом потащила Аллу умываться, а Никита сам наконец-то сообразил, где находится. обвел девчачью спальню мутным взглядом и вышел, пошатнувшись. Ася зевнула, глянула на часы. Уже давно за полночь перевалила, а подъем в полдевятого. Только как теперь заснуть? Ведь не свалишь, как Ксюша утверждала, исключительно на разыгравшуюся фантазию. Или на то, что Синичкина с Митрохиным, пока гуляли, мухоморов наелись. Или что они от любви окончательно свихнулись. Пусть их рассказ и звучал довольно бредово, но что-то внутри упрямо попискивало, предупреждая. Дело не в мухоморах, не в гормонах и не в накрученных детскими страшилками нервах. Алла с Никитой действительно что-то увидели и действительно страшное. И все, что здесь происходило раньше, это только подтверждало. И мертвая птица на дереве, словно тревожный сигнал или предупреждение, и опутанные верёвками деревья возле линейки, и жуткий ночной гость, заглядывающий в окна, и эти пропажи... Сначала какой-то неизвестной Жанны, потом Сергея из второго отряда. Может, он и пропал именно потому, что... Нет, слишком жутко, и верить совсем не хотелось. Эх, навязаться бы утром этим кому положено, посмотреть своими глазами, убедиться, что все не так. С последними мыслями Ася провалилась в глубокий сон. И, конечно, приснилась какая-то безумная жуть. Лесная хтонь, болото, клетка, в которой сидели измученная девушка и парень, а вокруг них летали какие-то злобные существа, размахивали серыми одеяниями и выли, выли, выли. Хотя нет, выл уже горн в руках Валерика из второго отряда. Пока остальные нехотя поднимались и натягивали спортивную форму, Ася быстро набросала в дневнике парня и девушку, увиденных во сне. А то ведь забудутся. Жалко. Вышла атмосферно, а когда она их доделает, станет еще лучше. Но это позже, а сейчас она тоже поднялась, быстро заправила постель, вышла из корпуса и направилась к стадиону. Судя по деловитому виду охранников, Ксюша сдержала обещание. Они стояли вместе с директором Николаем Васильевичем и старшухой, что-то обсуждали, временами поглядывали в сторону леса, начинающегося прямо за лагерным забором. Ася аж зубы стиснула. До такой степени хотелось услышать их разговор. Но еще сильнее хотелось пойти с ними. Только ведь не возьмут. А тайком ночью она точно не пойдет. В темноте же ничего не разглядишь. Да и страшно все таки Лучше сгонять к столовой. Глянуть, какие мероприятия намечаются. Вдруг повезет, И там, например, сбор гербария или лекарственных растений в лесу. Тогда запросто можно отстать немного. Затеряться. А если какие-нибудь веселые старты, сделать вид, что подвернула ногу, и тихонько улизнуть за территорию, наведаться на ту самую поляну? Где именно поляна находится, Ася не представляла, но была уверена, что найдет. Тем более, пролаз в ограде, прятавшийся за колючими зарослями боярышника, она тоже знала. Крупный или полный человек между немного раздвинутыми прутьями вряд ли протиснется, а достаточно тощий просочиться без труда. Главное, чтобы голова не застряла». Синичкина с Митрохиным только через него и могли в лес выбраться. И если начать оттуда, получится примерно прикинуть, хотя бы в какую сторону двигаться. А отсутствовали они не так уж и долго, чтобы уйти далеко. Да и зачем им далеко? Чтобы заблудиться? И если неслись обратно, как стадо бизонов, то наверняка наследили. Когда дедушка был еще жив, он многому Асю научил, как ориентироваться в лесу, на какие признаки обращать внимание – Он лесником работал и тоже помогал искать пропавших людей. После его гибели они с бабушкой переехали в город. Но Ася по-прежнему все прекрасно помнила и в незнакомых местах чувствовала себя довольно уверенно, пусть даже не в лесу, а на оживленных улицах. Поэтому жаль, что ничего подходящего в сегодняшнем расписании не стояло. Ведь с каждым новым днем что-нибудь найти станет все сложнее. Перед тихим часом Ксюша с нарочито позитивным видом приобняла Аллу, которая весь день была не похожей сама на себя, и поведала: Наши охранники ходили в лес. Она сделала театральную паузу, обвела всех многозначительным взглядом и действительно нашли чудесную поляну с громадным камнем в центре. Можно сделать классные фото, если, конечно, Елена Михайловна разрешит. А еще что нашли? Не разделив ее воодушевления, сумрачно поинтересовалась Синичкина. Больше ничего. Ксюша помотала головой, пожала плечами и улыбнулась. «Только несколько потушенных кострищ. Но тут же деревни вокруг, наверняка местные ходят, да и туристы приезжают отдохнуть». Потом еще добавила вкрадчивым шепотом. «Никаких следов жертвоприношений точно нет». «Но мы же видели!» — упрямо возразила Алла. «У страха, вожатая для пущей важности, подняла палец. Глаза велики!» — пожала плечами. «Даже удивительно, время идет, а поговорка по-прежнему актуальна. Но вы ведь не дремучие предки, да? Гораздо умнее и продвинутей». Потом все-таки перестала ехидничать, заметив, как Синичкина сердито раздувает ноздри. Того и гляди сорвется и опять устроит истерику. Проговорила примирительно. «Я сама, когда была как вы, ездила в лагерь. И прекрасно помню, какие мы страшилки друг другу рассказывали. А потом боялись ночью даже до туалета дойти. То призраки мерещились, то монстры. «Так что успокойся, Алочка, все у нас тут в порядке». А под конец, обведя взглядом присутствующих, заключила с назидательным напором. «И впредь постарайтесь соблюдать правила и режим». К следующему утру Алла и правда успокоилась. Опять стала посматривать на окружающих свысока, хотя и не старалась, как раньше, при первой же возможности отколоться от остальных вместе с Митрохиным. В общем, стала почти прежней. Но только пока на хозяйственном дворе не наткнулась на Шалова».